Глава 27. Писец на горизонте. Ночевать решили в Птичьей скале. Отправляться вечером в Борисовск не было никакого смысла. Моя голова была забита миллионом ненужных мыслей, и я долго не мог уснуть. И все думал, и думал, и думал. И даже когда система сообщила о победе мыса в Железной долине, я думал вовсе не о нашей мелкой войне а о глобальной катастрофе, в которую нас очень скоро начнут окунать, как кутят, причем всеми мегаостровами игры. Все планы, достижения, стремления и надежды – все казалось теперь настолько несущественным и неважным, что оставалось лишь удивляться, как мы могли придавать им так много значения. Так всегда бывает, если в твой маленький уютный мирок влезает отвратительное мурло глобальной реальности». Например, сидишь ты на работе, месяц за месяцем исправляешь чужие косяки, мечтаешь о повышении, переживаешь из-за отношений с коллегами из соседнего отдела, а потом сверху как прилетит решение о банкротстве. И вот, честное слово, примерно так же себя и чувствуешь в какой-то момент. Сразу все эти коллеги и все очень важные дела становятся совершенно ненужными и несущественными. А вот размещение своего резюме для поиска работы везде, где только можно — Сразу и выходит на первый план, занимая все твое внимание на первых порах. Сам я в такие ситуации не попадал, но со стороны наблюдать приходилось. Потом-то все равно возвращаешься в привычный ритм, когда глобальная угроза уходит в тень, оставаясь где-то на периферии внимания. Но поначалу кушать не можешь, только о ней и думаешь. День 279. Вы продержались 278 дней. А утром, открыв глаза, я понял, что один все равно ничего не придумаю. Когда в одиночку пытаешься изменить весь мир, банально не хватает знаний. Однако и рассказывать все, что поведал мне Плутон, всем и сразу никакого смысла нет. Кстати, он и не рвал совсем ничего рассказывать, вопросительно поглядывая на меня. Подозреваю, что от того, что я ему скажу, будет зависеть, что он решит и о своей дальнейшей судьбе. Но я продолжал молчать все утро, пока мы не покинули поселок и не отправились в сторону Борисовска. «Если рассказать все и всем сейчас, то локальный звездец начнется немедленно», заметил я, пока мы шагали по лесу. «Начнется паника, и в результате сделать ничего будет нельзя». «Я тоже так думаю», — серьезно кивнул Плутон. «Но если отмахнуться от того, что ты сказал, то мы все умрем», — продолжил размышления вслух я. «А что же делать?» «Я вчера весь вечер об этом думал, но знаешь...» Я усмехнулся. «Понял только, что даже если бы сходу удалось что-нибудь изобрести, это был бы плохой вариант. Каждый раз, когда я придумываю что-нибудь один, потом в моей схеме обнаруживается много недостатков. Как только мы вернемся в мыс, ты расскажешь все еще раз. В этот раз всем нашим руководителям и доверенным людям. И сообща мы что-нибудь постараемся решить». «Хорошо», — согласился Плутон. Я вызвал зверя и сначала долго уговаривал его показаться, а потом еще дольше упрашивал охранять Плутона, пока мы не вернемся в мыс. Зверь все мои просьбы понял сразу, но поначалу ни в какую не соглашался. Вредничал гад такой. В итоге пришли к компромиссу. Он охраняет и Плутона, и меня, но в первую очередь до возвращения в мыс Плутона». Я боялся, что у моего питомца может случиться конфликт с Птера, однако, как выяснилось, эти двое были давным-давно знакомы. Летающий ящер не раз уже сообщал Плутону про путешествующую со мной тварь. Ночевали мы в лесу под охраной Птера и зверя, поэтому внезапного нападения я не слишком боялся. Тем более, что прошли сутки с момента потери молота, и я снова смог вызвать его. А вот с этим оружием мне сам главный черт с его свитком. Да даже демон этот крылатый не страшны. День двести й Вы продержались двести семьдесят девять дней. Следующий день тоже прошел без происшествий, и к вечеру мы, наконец, достигли Борисовска, где расположилось войско мыса. На берегу болтались два знакомых плота островитян. Козяк, видимо, успел прибыть. Меня проводили к дому, где с ним общался Бурборыч, Бомбина и Баррел, и к тому моменту, как я вошел внутрь, они были единственными, кто не знал о моем возвращении. — Филя! — обрадовался рейд-лидер. — А нам здесь рассказывают, как тебя отправили в далекие края помимо твоей воли. Филя — Филя! — ошарашенно проговорил козяк и хмуро посмотрел на не менее ошарашенного островитянина, который сидел рядом с ним. — Всем добрый вечер! — жизнерадостно поприветствовал я присутствующих. — Ну, формально так и было, отправили, но уплыл я недалеко. — Тогда что-то ты поздновато приперся! — возмутился Баррел. Мы уже строили планы, как всех жестоко убить за тебя. Увы, каюсь, психанул и решил сначала кое-что у кое-кого выяснить, не стал скрывать я. А потому первым делом вернулся в Железную долину и только потом пошел сюда. — Что, опять Ариша зарезала? — сочувственно произнесла бомбина. — Поговорить-то хоть успели? — И поговорить, и повоевать, — серьезно кивнул я. — Значит, все-таки латник меня не подвел? Козяк кивнул на сидящего рядом островитянина. «Вас, Филе действительно посадили на плот и отправили в путешествие?» «Посадили и отправили», — кивнул я. «И у меня к вам, козяк, есть очень большой вопрос. Кто такой ять этот гребаный барон?» «Глава фракции войны», — ответил за козяка латник. «И я бы даже уточнил, что еще он глава коалиции нескольких фракций. Вы можете что-то рассказать о плене? Кто именно вас схватил, кого видели?» «Видел я в основном обителевцев, вздохнул я. Игоря, бывшего охранника Ариши и его людей. Из ваших я видел только барона, какого-то врача Андрея и еще парочку товарищей, которые ставили парус на моем плато». «Саныч и Петруха, бывшие яхтсмены!» — кивнул козяк. «А вот Андрюша эта новость плохая. Когда он успел с бароном спеться?» «Он всегда был от него достаточно зависим», — пожал плечами латник. Филя, а было еще что-то, что при вас говорили? Не припомню, покачал я головой. Барон ничего особо не говорил, болтал в основном Игорь, хотя нет, стойте. Барон сказал, что Игорь свое получит, и еще планировал со временем устроить провокацию с эльдорада на востоке. Черт, плохо! нахмурил салатник, погружаясь в размышления. Мы искали вас на острове, заметил козяк, пока его помощник молчал, но так и не нашли. Даже выбили санкцию на обыск дома барона, а потом я узнал, что ему в пользование передали домик на Новом Острове, небольшом островке чуть южнее. Латник отправил туда людей, и те выяснили, что в дом накануне принесли большой ящик, а потом этот же ящик перенесли на два плота, на которых барон ночью отплыл от берега. Вернулся только один плот, а ящик больше никто не видел. Да, зато я ящик в жизни не забуду, усмехнулся я. Хотя большую часть проведенного в нем времени я просто спал. «Андрюша постарался?» — хмуро уточнил козяк. «Он самый!» — кивнул я. «Надо уводить наших!» — наконец подал голос латник. «Конечно, надо проверить все еще раз, но пока мой предварительный вердикт — козяк, нам лучше уходить!» О чем речь, поинтересовался я. «Козяк прибыл сюда обсудить присоединение своей фракции к мысу», — ответил Бурбурыч. «У них там совсем все в разнос пошло». «Вот народ и собирается бежать, пока репрессии не начались». «Так и есть», — кивнул козяк. «Печально, но факт. Когда мы основали остров, то договорились о равном партнерстве между фракциями каждого из тех, кто научился общаться на расстоянии. Но чем дальше, тем больше я вижу признаков того, что основной принцип забыт. Боюсь, что скоро на людей из моей фракции может начаться охота, как, впрочем, и на наших союзников». «Будете ли вы против того, чтобы мы переселились сюда, в Борисовск?» «Глобально нет», — признался я. «Вопрос только с вашей точкой возрождения. Здесь, в Борисовске, она сейчас не работает». «Я могу попробовать договориться с Афанасием из Птичьей скалы?» «Нет, плохой вариант», — покачал я головой. «После вашего нападения веры там вам нет, да и я не смогу быть полностью уверен, что это не очередной хитрый план». «Как же тогда?» — спросил козяк. «Система! В случае перехода под управление мысов в Борисовске можно восстановить работу точки возрождения?» «Это возможно, но за подобный демарш в войне будет наложен штраф». «Вот и ответ», — сказал я Козяку. «Символический штраф». «Спасибо», — серьезно кивнул Стровитянин, причем, похоже, обращался он в тот момент именно к системе. «Тогда мы завтра отплываем на остров и попытаемся все выяснить и решить вопрос». «И если что, поплывем сюда. Здесь будет находиться какой-нибудь ваш представитель?» «Будет небольшой гарнизон», — кивнул Бурборыч. «Тогда как прибудем, сразу попросимся под вашу юрисдикцию, и точка возрождения снова заработает», — кивнул козяк. «Латник, вопросы, уточнения есть?» «Нет. Рад был с вами пообщаться, господа», — очень официально кивнул тот всем присутствующим. «Отплываете немедленно?» — удивился Барал. «Да», — кивнул козяк, — «маршрут нам известен, так что можем плыть и ночью, а чем быстрее мы вернемся и выясним, что происходит на острове, тем быстрее примем решение. Всего хорошего». Провожать послов мы не стали, просто помаячили на пороге и вернулись на свои места в том же доме. «Ну, рассказывай», — кивнул мне Бурборыч. И вот теперь я начал подробный рассказ о своем плене, о том, как меня обижали нехорошие люди и черти, И о том, как я сумел сбежать. Ну и, конечно же, рассказал про свой разговор с Аришей и про битву в Железной долине. А напоследок упомянул, что Плутон рассказал мне кое-что важное, но вот этот вопрос уже лучше обсудить в мысе. «Мы не можем в мыс», — заметил Бурборыч. «Надо здесь прикрывать фланг». «Нет, Бурборыч, мы не только можем в мыс. Мы срочно должны отправиться туда», — возразил я. «Во всяком случае, все, кто в этом доме сидит, а еще доичи Плутон, а лучше вообще все ударники, и все это из-за сведений Плутона». «Ну что ж, тогда будем готовиться к отбытию», — кивнул рейд-лидер, не став со мной спорить. Борисовск мы покинули через пару дней, выдав инструкции ополченцам, назначив командиров, определив очередность смены, способ сообщения со столицей. «Еще шесть дней нам предстояло добираться до мыса. С собой мы взяли небольшой запас еды и нагрузились добычей, которую собирались доставить домой. Даже если впереди нас ждал апокалипсис местного разлива, то, если честно, его приятнее встречать с определенным комфортом и материальной базой. Так что чем больше запасов сделаем, тем легче нам будет». В пути нас настигло уведомление от Казика, сообщавшего, что они благополучно вернулись на остров и начали изучать изменения в раскладе сил. А уже на подходе к мысу мы встретились с Котовым, который исследовал речной путь сообщения с Шикари и остался им весьма доволен. Вместе с Котовым по реке прибыло обещанный Кириллу котенок. Мордатый, наглый и очень похожий на своего папашу. Так что первым делом по прибытии в мыс Котов и я отправились глумиться над Лидией, внося в ее тяжелую секретарскую жизнь еще немного хаоса и непредсказуемости. Потому что вот нельзя быть такой строгой и серьезной. Причем ведь на полном серьезе, а не в шутку. А на следующий день состоялось первое заседание Большого Совета, тогда казавшегося очень важным и очень нужным, но ну, лично мне. И да, забегая вперед, это была лишь очередная и никому не нужная попытка упорядочить хаос мира, в котором нам довелось жить. Потому что хаос — он на то и хаос, что его нельзя упорядочить, если ты простой смертный со скромным запасом всего из трех сотен жизней. И если обстоятельства сложатся так, что Большому Совету придется, например, стать командой цирковых клоунов, то именно ими и придется побыть. На первом заседании мы успели понять, кого привлекать к вопросу, помимо тех, кто уже присутствовал. А это были я, Кирилл, Саша, Ручки, Котов, Ваня, Бел, Поляк, Бомбина, Барл, ему все равно все расскажет Бомбина, Дойч, Борборыч, Дядя Федор и Кривой. Ну и, конечно же, с нами был Плутон, который заново рассказал, что такое наши триста жизней и что они у нас сотнили. На этом, к сожалению, истекли два часа я в домике, и нам пришлось прерваться. Находясь в мысе, я откровенно ленился. Ходил в кафе к повару, часами пялился то на город, то на море. И думал, думал, без конца думал, как найти выход из нашего положения. А мыс за время моего отсутствия изменился и изменился в лучшую сторону. Весь город был застроен кирпичными домиками в два этажа, а еще появились улицы, по краям которых положили деревянные настилы. Деревянные крыши и черепицы из коры постепенно вытеснялись керамическими поделками. В верхнем городе росли склады, большие и маленькие дома, административные здания. Начиналась закладка крепостной стены из кирпича. Теперь мыс уже не был деревней в несколько тысяч голозадых бомжей. Это был настоящий городок, который быстро развивался и рос. Еще месяц, может быть, два, и мы превратимся в силу, которая станет не по зубам большинство объединений нашего мегаострова. А ведь все началось с двух придурков, одетых в травяные юбки и едва сбежавших из поселка Лосева, с которым мы не поделили заготовки волокон под первую веревку. Теперь один придурок водил в бой армии, а другой мучил бюрократией мысовских народных хозяйственников. Второе и третье заседания Большого Совета прошли под девизом «Мозговой штурм». Мы упорно пытались придумать, как избежать того, что приготовила нам система, или, точнее, как наименее болезненно пройти через все испытания. Вариантов у нас было немного, и у каждого были свои недостатки. Первый вариант, который в шутку обозвали крепость Амбар, заключался в том, что на основе мыса предлагалось создать убежище, которому не страшны будут ни извержения, ни цунами, ни глобальное похолодание. И чисто теоретически мы могли это сделать. Просторные пещеры под городом, запас воды, высокая скала — все это могло защитить нас от грядущих катаклизмов. Вот только чтобы сделать такое убежище, одного года было откровенно мало. Нужно было еще 5-6 лет, которые система нам может и не подарить. Второй вариант ожидаемо получил название «Ковчег», потому что предусматривал все то же самое, вот только не на острове, а на воде. Построить огромный корабль, а может даже и не один, погрузить в него все необходимое для выживания, набить едой под завязку и отправить в плавание прочь, туда, где не будет извержений и прочих прелестей. Однако такой вариант был плох тем, что не учитывал предстоящую вулканическую зиму, которая обещала напрочь выморозить почти все острова. К тому же мы не знали, что находится вокруг нас, и что там, за горизонтом. Какие твари водятся в океанах, и не будет ли им под силу потопить наши суда? Да и вопрос с материалами для исполинской постройки все-таки стоял весьма остро. А если через полтора года проснется наш вулкан, то успеем ли мы все подготовить? Были и различные вариации, предполагавшие и тот, и другой вариант или отдельные их элементы. Но я понимал, что все это не то. Система и создатели игры наверняка учли все возможности и обязательно сделают так, чтобы заблокировать подобные демарш игроков. И все планы, как карточный домик, разлетятся от одного единственного удара игрового хаоса. Да наши мастера только первую нормальную сталь успели получить, пока все эти обсуждения шли. Первую на всем мегаострове, но, как оказалось, не первую в мире. Смешно. Голопопы и голодранцы, которые решили спастись от сил природы и системы, которая всеми нами умела крутить так, как ей вздумается. А еще Ваня поймал в мысе первого преступника за пару дней до моего приезда. И, не найдя ничего лучше, его отправили к дубровикам в качестве наказания. То есть, даже чтобы избавиться от нежелательного элемента, нашим пришлось прибегнуть к помощи системы. И вот с ней мы собирались бороться. На 290-й день система подняла нам интеллект, и я стал всерьез рассматривать вариант быстро подняться до 50-го уровня, чтобы сменить схему прокачки. Нет, я верил в свои силы и в то, что я рано или поздно начну гонять чертей, а не вариться в котле. Но ведь сколько для этого придется пережить, а? Шли дни, а мы так и не могли ни на что решиться. И все больше во мне крепло убеждение, что пора готовить резервный, очень эгоистичный план. План, по которому спасения получат далеко не все. Пусть потом я и стыдился этих мыслей, но отрицать их было бы все равно, что обманывать самого себя, а ведь это худший обман из всех. На 295-й день пришло сообщение от Казика, которое очень удивило меня и Бурборыча, потому что было странным, во всяком случае во второй своей части. «Покидаем остров!» «Три фракции. Уходим в Борисовск. Нас предали. Как разместимся, выедем к вам. У обители и Эльдорадо какие-то проблемы. Нет информации. На севере видели корабль под парусом, что-то вроде ладьи. Будьте осторожны». Что именно он хотел сказать? «Мы всем большим советом так и не додумались. Мы продолжали думать над тем, как спасти людей, а еще привлекли к обсуждению некоторых мастеров, строителей, финика и его воспитанников». Но ВОЗ все оставался на месте. Нам требовалось больше информации, больше знаний про этот гребаный игровой мир, а время стремительно уходило. День трехсотый. Вы продержались двести девяносто девять дней. Когда закончилось очередное заседание, я сидел и пил. Один. И смотрел на море со стены форта. Рядом со мной еще сидели Плутон и Птера, но вот они как раз не пили. Далеко-далеко в море болталась черная точка, которую я заметил практически сразу. И эта точка все росла и росла, постепенно приобретая очертания плота. Странного плота, похожего просто на кучу слипшегося в большой комок дерева. Однако вся конструкция каким-то чудом не развалилась, и пять человеческих фигурок на плоту спокойно гребли, не боясь провалиться в воду. К нам плыли гости, и мы даже ждали гостей, а именно козяка с его людьми. Однако на необычном плоту явно были не островитяне. А пока я еще наслаждался теплым тропическим утром и думал, что все глобальные проблемы начнутся только через год, не раньше. А нас уже догонял северный полярный лис, который писец. Глупый, наивный и прекраснодушный Филипп Львович. Пора мне начинать учиться на собственных ошибках. Нет в здешнем мире добрых неожиданностей. Наколку себе сделаю с такой надписью и буду смотреть каждый раз, когда кажется что жизнь налаживается.